Аул, разоренный набегом, был тот самый, в котором Хаджимурат провел ночь перед выходом своим к русским. Садо, у которого останавливался Хаджимурат, уходил с семьей в горы, когда русские подходили к аулу. Вернувшись в свой аул, садо нашел свою саклю разрушенной. Крыша была провалена, и двери столбы галерейки сожжены, и внутренность огажена. Сын же его, тот красивый, с блестящими глазами мальчик, который восторженно смотрел на Хаджимурата, был привезен мертвым к мечети на покрытой буркой лошади. Он был проткнут штыком в спину. Благообразная женщина, служившая во время его посещения Хаджимурату, теперь в разорванной на груди рубахе, открывавшей ее старые обвисшие груди, С распущенными волосами стояла над сыном и царапала себе в кровь лицо и не переставая выла. Садо с киркой и лопатой ушел с родными копать могилу сыну. Старик-дед сидел у стены развалинной сакли и, строгая палочку, тупо смотрел перед собой. Он только что вернулся своего пчельника. Бывшие там два стажка сена были сожжены. Были поломаны и обожжены посаженные стариком и выхожены абрикосовые и вишневые деревья, и, главное, сожжены все ульи с пчелами. Вой женщин слышался во всех домах и на площади, куда были привезены еще два тела. Малые дети ревели вместе с матерями. Ревела и голодная скотина, которой нечего было дать. Взрослые дети не играли, а испуганными глазами смотрели на старших. Фонтан был загажен, очевидно, нарочно, так что воды нельзя было брать из него. Также была загаженная мечеть, и мула с муталимами очищал ее. Старики хозяева собрались на площади и, сидя на корточках, обсуждали свое положение. О ненависти к русским никто и не говорил. Чувство, которое испытывали все чеченцы от мало до велика, было сильнее ненависти. Это была не ненависть, а не признание этих русских собак людьми, и такое отвращение, годливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребления их, как желание истребления крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения. Перед жителями стоял выбор: Оставаться на местах и восстановить страшными усилиями все с такими трудами заведенное и так легко и бессмысленно уничтоженное, ожидая всякую минуту повторения того же, или противно религиозному закону и чувству отвращения и презрения к русским покорицам. Старики помолились и единогласно решили послать к Шамилю послов, прося его о помощи, и тотчас же принялись за восстановление нарушенного».